Глава 8. Степь. Лагерь свидетелей Худжгарха. После столь ошеломительной победы свидетелей Худжгарха орки-победители и побежденные праздновали окончание братоубийственной войны. Не было врагов, недавно яростно уничтожающих друг друга. Не было праведников и еретиков. Вновь был один народ степи. Такова уж психология орков. Раз отец даровал победу другой стороне, значит, те правы. И надо присоединиться к победителям и вместе праздновать победу. Или уйти и стать изгоями. Но кто ж захочет быть изгоем? Страшного шамана уже не было, и его останки лежат неубранными вместе с другими убитыми воинами. В лагере было шумно. Горбатый орк с синими волосами исчез, и о нем не вспоминали. И это тоже было в порядке вещей для первородных. Орк сделал свое дело, орк может удалиться. В шатре Грыза сидел человек и метиска-орчанка. Несколько светильников освещают тусклым светом простую обстановку шатра походного вождя. Чидили, коптили и воняли вытопленным жиром. Сам грыз, пряча усмешку, сидел в сторонке и попивал гайрат. «Ганга, ты где должна была ждать меня?» — спросил я насупленную невесту. Арчанка словно сидела на иголках. Она ждала этого пренеприятного для нее разговора и, как я понимал, подготовилась. «А что такое?» — подняла она на меня невинный взгляд красивых зеленых глаз. «Ты исчез». Рядом начиналась битва, и я решила... решила тебе помочь. — И как? — помогла? — с усмешкой спросил я. — Помогла. Ганга упрямо сжала губы и уставилась мне в переносицу. — Не понимаешь, значит, — покачал я головой. — Спорить с невестой я не собирался. На мое слово она найдет десять, и тратить время на убеждение строптивицы я не собирался. Не понимает по-хорошему, научим по-другому». «Грыз», — обратился я к предводителю воинства Худжгарха. «Он стал теперь вторым лицом в степи после великого хана. Вокруг него объединились почти десять племен. А это огромная сила в степи. Великим ханом будет тот...» кого поддержит грыз, имеющий непререкаемый авторитет. Вторым после него, как что-то само собой разумеющееся, стал Мызыр, верховный пророк Худжгарха. «Грыз», — повторил я, когда орк на меня внимательно посмотрел и отложил чашу с гайратом. «Отвезешь девушку к ее деду и скажешь, что она недостойна быть женой человека». Грыз молча кивнул, а я стал подниматься. Но не успел. Ганга стрелой метнулась ко мне и ухватила за рукав. «Не надо, не надо к деду! Я, я буду послушной, обещаю!» Теперь в ее голосе послышались еле сдерживаемые слезы. Сел и внимательно поглядел в ее мокрые глаза. Хотелось понять, что творится у этой диковатой красавицы в голове. То, что она может пустить слезу и попытаться, как всякая женщина, надавить на жалость к ней, — это мне было понятно. Такова женская природа — попытаться вить веревки из мужчины. Непонятно было, насколько серьезно она отнеслась к тому, что я ее изгонял. «Послушай меня», — начал я. Поверить на слово арчанки я не собирался. «У нас в горах был такой случай». «Ты знаешь, что женщины у нихейцев имеют равные права с мужчинами. Но не надо путать право мужа и жены. Так вот, однажды кошка нагадила на полу в доме, и муж, вернувшись с охоты, увидел это. Он предупредил кошку, чтобы она так не делала, и сказал, что это первое и последнее предупреждение. Жена лишь посмеялась. Вечером кошка нагадила на том же месте». И мужчина отрубил ей голову мечом. Я помолчал, давая Ганге время проникнуться моими словами. Через седмицу их навестила мать жены, жившая в другом поселке, и увидела, какая в доме чистота, и ее дочь само послушание. Вьется вокруг мужа, угождает ему. Утром, когда муж ушел по делам, она спросила дочь, что это она так вокруг муженька вьется. «И знаешь, что сказала ей женщина?» Обратился я к Ганге. Краем глаза заметил, как грыз внимательно слушает мой рассказ. Ганга отрицательно покачала головой. «Не знаю». Она ответила, что муж сделал предупреждение кошке за то, что она нагадила на пол и после того, как кошка нагадила второй раз, убил кошку. Потом также убил собаку, которая задавила утку. «И что?» — непонимающе спросила мать женщины. «А то мама», — шепотом ответила та, «что у меня уже есть одно предупреждение». Ганга вытаращила на меня свои глазищи, а Грыз, стараясь сдержать смех, откашливался в кулак. «Так вот, женщина», — сурово заявил я, «если ты останешься рядом со мной...» «Считай, что у тебя есть первое предупреждение». Грыз уже не в силах сдержаться от смеха, отвернулся. А Ганга посерела. Она вдруг поняла, что я не шучу. Она бледно улыбнулась и, опустив глаза, пролепетала. «Я поняла, дорогой». «Ну вот и хорошо. А теперь скажи мне, где градил «Не знаю», — еще тише прошептала Ганга. «Он утром...» «Перед тем, как я попала к противникам Грыза, он исчез и больше не появлялся». «Не появлялся», — повторил я. «Разве ты не знаешь, что мне нужны три снежных эльфара для путешествия в Снежное княжество? Два ушло в Империю, третий неизвестно где». Я невесело усмехнулся и, посмотрев на невесту, прячущую глаза, проговорил. «У всех проблем одно начало. Сидела женщина» скучала. «Надо тебя делом занять». «Грыз», — повернулся я к орку, — «дай команду, чтобы начали поиски нашего снежного друга». «А ты, Ганга, сиди в ставке грыза и следуй вместе с ним туда, куда он направляется. Помогай его жене готовить, убирать в его шатре и старайся быть примерной суахи». Я неожиданно вспомнил, как в древние времена звали орки примерных невест. Но те времена канули в лету, теперь Арчанка могла взять палку и огреть ею незадачливого мужа. М-да, падение нравов коснулось и степного народа. «А ты!» — вырвалась у девушки, и она прикусила губу. «А я пойду искать наших пропавших эльфаров».